Глава 39. Когда Геор вошел в кабинет большака, Маковцев сам грузно поднялся навстречу и протянул ладонь. Рукопожатие было еще крепким, хотя фигура бывшего охотника оплыла, а взгляд потускнел. В этом человеке почти невозможно было узнать поджарого крепкого мужчину, что 12 лет назад выбил дверь в квартиру Геора и зарубил безликого. А после, уходя, бросил мальчишке, что неотрывно глазел на меч в его руках. «Приходи, как вырастешь, если не испугаешься». Начальник кивнул, как старому другу, и указал на кресло. «Садись. Знаю, ранен». Георг надеялся, что со стороны незаметно, как ему хреново. Видно, зря надеялся. Даже залитый залитой по уши тонизирующими и более утоляющими зельями, он чувствовал себя так, будто по нему проехали катком. Он уже и сам запутался, сколько сейчас на его теле ран и порезов, да это и не важно. Пока жив, и ладно. Маковцев медлил, вертел в руках карандаш, а потом вдруг сжал его так сильно, что тот с треском сломался в пальцах. Заслужили, сволочи! Но кто бы мог подумать, лучшие в отделе, как только психологи упустили. Георг молчал. Вернувшись в лигу после смертельного поединка с бывшими напарниками, Он отправился в отдел аналитики и рассказал обо всем. Знал, что о случившемся немедленно доложат начальнику, ждал, что Маковцев его вызовет, но заранее готовился к худшему. А теперь, выходит, можно перевести дух. Легче, правда, не стало. Большак продолжал говорить. О том, что самому Геору не грозит расследование, внутреннее дело Лига уладит с полицией сама. Что охотник теперь, если захочет, может претендовать на место начальника отдела вместо выбывшего Стаса. Что родителям девочки анонимно переведут на счет большую сумму в качестве компенсации. Геора передернула. Вот так, оказывается, все просто, можно решить. Будто родители Алены утешатся деньгами. Да и ему самому в лиге больше делать нечего. Впрочем, как и на этом свете. И так задержался. Сколько там ему Касси отвела? Три дня. Второй день как раз подходит к концу. Я пойду, — сказал он, вставая, перебив Маковцева на середине фразы. Тот сжал губы, потемнел лицом, но промолчал, списав несдержанность Геора на болезненное состояние. — Иди. — Да, Гоша, неделю отпуска тебе даю. Поправляйся. Геор обернулся у входа, И все-таки задал вопрос, который не давал покоя с того самого дня, когда он увиделся с Таней. «Зачем вы пригласили меня в Лигу?» «Я был вам нужен?» Маковцев приподнял брови, откинулся на спинку кресла и рассмеялся. «Гоша, это паранойя уже. Давай-ка ты тоже на прием к психологам сходишь. Ты ведь знаешь, как это работает? Приглашаем, если увидим в ребенке потенциал. Я в тебе увидел». Георгий кивнул и вышел. Ему показалось, или за секунду до того, как начальник рассмеялся, на лице у него мелькнуло растерянное или даже испуганное выражение. Нет, точно надо провериться у мозгоправов. Хотя, ни к чему. Один день, оставшийся до срока, как-нибудь протянет. Геор вернулся в отдел и сел за компьютер. В лиге уже все знали о том, что случилось, и он мысленно смирился с тем, что сделается изгоем. Убил своих хотя не нападал со спины и бился честно, один против двоих, но все-таки. Однако, как ни странно, то один сотрудник, то другой подходили с ничего не значащими вопросами, жали руку, и хотя некоторые смотрели косо, таких оказалось меньшинство. Он открыл браузер и ни на что особо не надеясь вбил полос в строку поиска. Времени осталось слишком мало, надо использовать любую возможность. Гугл откликнулся десятками ссылок о семействе уже образных. попытался сузить поиск, добавив слово «миф». Информации появилось больше, но за ее достоверность никто не смог бы поручиться. К тому же легенды разнились. Кто-то писал о Полозе, как о царе змей, а, возможно, царе всего подземного царства. Кто-то говорил, что Полоз – чистое зло. Другие, наоборот, утверждали, что у Полоза добрые намерения, и он иногда помогает людям. «Правды? Не найти». «Гоша, иди домой». Глеб подсел за соседний столик, покачал головой. «Ты бы видел себя со стороны? Краши в гроб кладут». Георг кисло усмехнулся. Глеб потер лоб, поняв, что ляпнул бестактность. «Прости, я знаю все. Блин, кто бы мог подумать...» Геор поднял ладонь, прерывая поток слов. «Ничего, не извиняйся». Уткнулся в экран, надеясь, что Глеб теперь оставит его в покое. Сейчас он никого не хотел видеть, да и время утекало сквозь пальцы. «Где же искать этого проклятущего Полоза?» Напарник прочитал ссылки из-за его плеча. «А, ты тоже слышал эту легенду?» «Какую?» — напрягся Геор. «Про Полоза. Якобы у нечисти есть предводитель» вроде как царь, они его слушаются беспрекословно, а он их защищает. Дознаватели должны больше знать, но я сколько ни пытался расспрашивать, молчат как рыбы». Георг, боясь спугнуть удачу, повернулся к Глебу. За все время это была первая ниточка и, похоже, ведущая в нужном направлении. «А что ты еще знаешь о Полозе?» «Да то же, что твой гугл», – улыбнулся охотник, – «что раньше человеческих девушек даже выдавали замуж за полоза, и это будто бы уравновешивало каким-то образом наш мир. Бред, конечно, и только человеческая девушка могла родить ему ребенка». «Действительно, бред». Геор выключил компьютер. «Бесполезно все. Надо искать другой способ» или другую нечисть, и выбить из нее, наконец, правду. Только вот на задание его сейчас никто не отправит. «Гоша, ты еще здесь?» В отдел вошел Маковцев. «Хорошо, боялся, что не успею». Начальник нес в руке початую бутылку коньяка и два пластиковых стаканчика. Поставил на стол, плеснул в оба под удивленным взглядом Геора. «Как-то мы нехорошо расстались». — пояснило, напуская глаза. — Ты это, давай, не обижайся на старика. Георгий не думал обижаться на Маковцева, не мальчик уже, но стаканчик взял. Зла на большака он не держал. — Капните и мне, что ли? — обрадовался Глеб и полез в стол за чашкой. — А ты обойдешься, — отрезал Маковцев. — Рабочий день, кажется, еще не закончен. Загляни вон к аналитикам, у них там работы непочатый край. Пластиковые стаканчики шуршасо прикоснулись стенками. Геор мимолетно подумал, как забавно выглядит обычай чокаться бокалами теперь в современном мире. А ведь сохранился с давних пор, когда в кубке врагам подсыпали яд, чаши ударяли друг от друга со звоном, капли вина переливались из одной в другую. Видишь, твое вино не отравлено, я тебе не враг. Маковцев улыбнулся. Геор одним глотком выпил коньяк, душистый. Необыкновенно пряный.